Глава третья. Василиса. Мой личный стажер делает первые шаги в мир отцовства. Или спотыкается на пути в этот мир. Как посмотреть? После пяти минут стояния со счастливой спящей огни на руках, Кондрате, кажется, проснулась отеческая жилка. Или ему надоело стоять, и он решил перейти к активным действиям. Опасное решение. Дай-ка. Двигает он меня, заявляя тоном, которым обычно предлагает выкупить акции мелкого партнера. Я сам приготовлю смесь. «Зря он не считает меня сейчас главной. Смотрю на идеальные манжеты, дорогую ткань пиджака, не знавшую пятен, кроме брызг шампанского на успешной сделке. Во мне просыпается не только материнский инстинкт, но и здоровое чувство садизма». «Конечно». Соглашаюсь я, сладко улыбаясь, протягивая ему бутылочку и мерную ложечку. «Только аккуратнее. Вода должна быть строго 40 градусов. Не кипяток, чтобы не убить все витамины, и не холодное, чтобы не вздуть детские животики» контролирую температуру запястьем, это точнее». Он принимает атрибуты, как артефакты неведомой цивилизации. Мерная ложка кажется ему смехотворно маленькой, а бутылочка – подозрительно хлипкой. «Запястьем?» – переспрашивает Кондрат, разглядывая безупречный манжет костюма. «Ну да? Или можешь купить специальный термометр с единорогами?» – предлагаю я. Он мило светится. Босс фыркает и поворачивается к умному чайнику с дисплеем показывающему температуру с точностью до сотых градуса. Видимо, считает запястье инструментом плебеев. Я устраиваюсь на барном стуле поудобнее, подпираю подбородок рукой и готовлюсь к спектаклю. Огня в корзине переноски начинает проявлять признаки интереса к происходящему. Она проснулась и смотрит на папу большими глазами, словно предчувствуя надвигающийся бардак. Кондрат сосредоточенно изучает инструкцию на банке со смесью, густые брови сведены у переносицы, Ельевные губы поджаты. Две ложки на 120 мл, Бормочет он себе под нос, сболтать до полного растворения, не встряхивать. Главное, не тряси, подсказываю я душевным голосом. А то наглотается огня воздуха, потом газики будут. Ты же не хочешь ночных серенад? Он бросает на меня взгляд, полный немого возмущения, но кивает, берет бутылочку, засыпает порошок. Все бы хорошо, но он делает это с такой концентрацией усилий, будто закладывает взрывчатку. Руки напряжены, Кондрат забывает, что пластик гибкий. Он заливает воду, закрывает бутылочку и начинает... Нет, не взбалтывать. Начинает ее сжимать. Сначала осторожно, потом, видя, что комки не растворяются, с большим напором. Кондрат, милый, нет. Не выдерживаю я, но уже поздно. Из отверстия соски под давлением вырывается белоснежный фонтан. Прямо ему на грудь. На идеальный темно-синий костюм от известного кутюрье. Молочная пенка радостно растекается по дорогой ткани, впитываясь в нее с утробными звуками удовольствия. Он замирает с бутылочкой в руке. С ним ужасом смотрит то на дочь, то на пятно, лицо бизнесмена, комедийный шедевр. В нем смешались шок, неверие и чистейшая ярость. Огня вдруг издает звук. Нечто среднее между огуканьем и смешком. Я готова поклясться, она смеется над папой. Поздравляю! Говорю я, стараюсь сохранить серьезность. Ты только что прошел обряд посвящения. Теперь ты настоящий родитель. Невольно кидаю взгляд на расползающееся молочное озеро. Со всеми вытекающими, в прямом смысле. Кондрат медленно, очень медленно ставит бутылочку на стол. Длинные пальцы сжимаются в кулаки. Он смотрит на пятно, словно ожидая, что оно исчезнет под гневным взглядом. Ага, сейчас. Оно сияет белым цветом. В этот самый момент, словно по заказу злого режиссера, раздается звонок его телефона, звонок партнера, от которого зависит очень многое. «Алло, Иван Петрович?» Говорит он, пытаясь вложить в голос привычную уверенность, но получается охриплый надрыв. Я с Агнией на руках подхожу ближе. Она, заряженная энергией хаоса, начинает весело гулить, тянет ручки к смартфону. «Да, да, я вас слушаю», продолжает Кондрат, отчаянно пытаясь не смотреть на молочную метку. По поводу тендера мы, конечно, готовы предложить. Не тряси бутылочку, — говорю я ему тихим, заботливым шепотом, который идеально доносится до микрофона. А то срыгнет потом фонтаном. Кондрат закатывает глаза к потолку, словно надеется найти там спасение. Иван Петрович на том конце провода замолкает. — Кондрат Евгеньевич, у вас все в порядке? — раздается в трубке озадаченный голос. — Да, да, абсолютно, — почти выкрикивает Кондрат. Это просто телевизор работает. Кулинарное шоу. Агу-гу-га. Весело вставляет огня решив поучаствовать в разговоре. Детское. Моментально находится Кондрат и на его лбу проступает испарина. Детское кулинарное шоу. Очень популярное. Кашка для крошки. Я не могу сдержать тихий смешок. Кондрат бросает на меня взгляд полный смертоубийства. Так вот, по поводу спецификации. Он пытается вернуться к деловому тону, но голос срывается, когда он невольно проводит рукой по пиджаку, попадая пальцем в липкую влагу. «Мы предусмотрели! Температуру проверь!» Снова шепчу я, подсовывая ему под нос термометр для детской кухни в виде жирафа. «А то малышка обожжет ротик, будешь потом на руках ее носить всю ночь». Кондрат делает движение, словно хочет швырнуть смартфон об стену. «Но он же профессионал! Он дышит глубже!» «Иван Петрович, я вам перезвоню через пять минут!» Выдавливает он из себя. Возникла небольшая техническая неполадка. «С молоком?» – доносится из трубки озадаченный вопрос. «Именно!» – хрипит Кондрат и силой нажимает на кнопку сброса. Наступает угрожающая тишина. Кондрат замирает посреди кухни в испорченном дорогом костюме с лицом, побогревшим от бессильной ярости. В воздухе пахнет детской смесью и крахом репутации хозяина дома. Я подхожу, беру со стола злополучную бутылочку, аккуратно капаю себе на запястье. «Нормальная температура», – констатирую жизнеутверждающими нотками в голосе. «Молодец. С заданием справился. Почти. Убирайся», – говорит он тихо, но с такой силой, что стены вздрагивают. «Хочет избавиться от меня на самом интересном месте?» «Зря старается. Мисс, за разбитое сердце в самом начале». «Куда?» – удивленно вскидываю брови. «Мы с в, в заключении. Помнишь? Ты приказал охране никуда нас не выпускать. Так что придется тебе терпеть» и учиться. Я осторожно перешагиваю через предмет его гардероба. Следующее задание – постирать этот пиджак. Вручную, чтобы не сел. Он слишком дорогой. Знаю, что охранник унесет дорогующую шмотку в чистку, но это не важно. Я поворачиваюсь и ухожу. Уношу с собой довольную дочь, которая наконец-то получила бутылочку. Оставляю за спиной поверженного титана. Воздух вместе пахнет молоком и победой. Не его победой, а нашей.